На следующий день, маркиз как раз обучал его необходимейшим позам, жестам и танцевальным па, Греной разыграл припадок головокружения и, якобы совершенно обессилев, в приступе удушья повалился на диван.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 Конечно же, это фиалковые духи, отвратительно близкий к земле даже подземный продукт. Вероятно, он сам, употреблявший его много лет уже зараженным, он не имел понятия, что этот аромат с каждым днем приближал его к смерти. И подагра, и онемение затылка, и вялость члена, и геморрой, и шум в ушах, гнилой зуб, несомненно, результаты отравления зловонным фиалковым корнем. «А этот, глупый человечек, это убожество, забившееся в угол комнаты, открывает ему истину!» Маркиз растрогался. Ему захотелось подойти, поднять его, прижать к своему просветленному сердцу».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 Между пальцами на ногах, в паху и за ушами, Надушил шею и волосы, отделся и покинул мастерскую.